Глава двадцать четвертая. В горле пересыхает. Еду в шикарном авто, которое прислал за мной Димит Ростовский. Перед глазами — лицо мужа. В голове стучат его слова. На повторе. — Считала, что ты такая уникальная, незаменимая, да? Была уверена, что все в твоих руках? Скажи. Слово за словом. Предложение за предложением. Ты же всю нашу жизнь играла в это. Все я, я, я. Я дом веду идеально. Я себя веду идеально. Я за мужем ухаживаю идеально. И он у меня идеальный. Он размазывает меня. Уничтожает. Это ложь. Вранье. Не было у нас ничего идеального. Убивает. При себе даже поговорить нормально нельзя было. Святая женщина. Идеальная. «Сука, я когда первый раз не шлюху снял, а нашел нормальную чистую девку, я ж просто охренел от того, как можно прекрасно жить!» Стирают мою жизнь словно ластиком, школьной резинкой. Жизнь, которую я и правда считала почти идеальной. Да не почти. Реально идеальной. И купалась в этом счастье. Идеальный муж, идеальные дети, идеальная жизнь, которую, как мне казалось, мы сами вот так идеально построили. Ну что ты смотришь, что ты как овца тут стоишь, как будто я тебе Америку, блядь, открыл. И все это теперь вымазано в мерзкой, склизкой, дурно пахнущей жиже. Нет, я ведь уже почти смирилась с изменами, о которых узнала. Я это как-то приняла. Да я даже и Арину, в принципе, в голове своей сложила как-то. Но все остальное, то, что измены были всегда, что мой идеальный, любимый, любящий супруг спал со шлюхами, что он спал с моими подругами, что всегда вокруг меня была эта грязь, не только измены, но и все остальное, о чем он рассказал. Нет, я ведь не такая дура. Я понимала, что бизнес поднимать тяжело, что наверняка и мой Иван делает что-то нелегально, как-то уходит от налогов, в чем-то хитрит. Я же видела, как разваливались, казалось, более успешные на старте проекты, как разорялись такие же средние компании. А Иван — молоток, шел вперед, работал, ночи не спал. Да, вот именно что, не спал, со мной не спал. Да и с другими, думаю, ему было не до сна. Господи! Он ведь, чувствуя, как холодеют и отнимаются пальцы ног, как потеют ладони, по спине ползет липкий страх. Мы были в опасности. Все это время наша семья подвергалась страшному риску. Семья, я, дети. Ведь за подобные махинации Ивана могли просто убить и нас вместе с ним. Или не убить, похитить, шантажировать. Вспоминаю дикие рассказы из нулевых, не девяностых уже, нулевых, как была похищена дочь одного бизнесмена. Ее вернули в итоге, живую, но не невредимую. У девушки потом были большие проблемы. Похищали и вице-президентов больших компаний. Тоже потом возвращали, после выкупа. И тоже жилось потом этим людям непросто. Кто-то уходил из бизнеса, кто-то пытался уехать подальше. Получается... Мы все время были у кого-то на мушке, были мишенями. Я не понимаю, что машина уже остановилась. Сижу в полнейшем шоке. Водитель выходит, открывает мне дверь, подает руку. Выхожу, с трудом переставляя ноги. Ростовский ждет в ресторане, вип-зоне. девушка хостас улыбается так, как будто я королева английская. Провожает до нужного места. Пожалуйста, господин Ростовский вас ожидает. У меня поджилки трясутся. Я даже не думаю о том, как сохранить лицо. Нет у меня лица, хотя его тщательно пыталась нарисовать. И платье выбирала тоже тщательно, и туфли. Мне бы автомат. Добрый вечер, Янина. Он оглядывает меня бесстрастно, потом продолжает. Или недобрый? Проходите, присаживайтесь. Что случилось, не спрашиваю. Убийство в состоянии эффекта прокатит, говорю также спокойно, не улыбаясь. Боюсь, это слишком просто. Зато работает. Не в нашем с вами случае. Почему? Потому что ваш муж крыса хитрая. Вы это уже поняли, да? Поняла. Хорошо. Я тоже. И мои люди, они уже начали работать с записями. С записями моргаю, реально очень плохо соображаю. Вы ж помните, что в вашей квартире теперь жучки и камеры. Жучки? Камеры? Получается, весь этот ужасный сегодняшний разговор, его слышали другие люди? Сам Ростовский слышал? Не краснею, бледнею. Не впервые за все время с начала этой операции хочется реально все закончить. Пусть Иван делает все, что хочет. Пусть берет все, что хочет. Пусть и живет, как хочет. Мне плевать. Я уже умерла внутренне. Меня нет. Он меня убил. Енина, вам плохо?» — киваю. «Да, плохо мне. Плохо. Очень плохо». Закрываю глаза. «Только бы не расплакаться. Только бы...» чувствуя сильные руки на моих плечах. «Горячие сильные руки. Он не давит» чуть сжимает, массируя плечи, шею, осторожно, но четко, сильно, восстанавливая кровоток и при этом расслабляя, надавливая на самые нужные точки, словно вливая в меня энергию своими прикосновениями, энергию силы, энергию борьбы. Кровь действительно начинает активнее бежать по венам, словно омывает мой обледеневший от сознания лживости моей жизни мозг, запускает новые, другие процессы, Заводят, заставляют посмотреть на все иначе, разжигают волну ненависти и желание мстить. Желание выкупить мое прошлое у мерзавца, который его так предательски обесценил. Глубоко вздыхаю. Я не буду его убивать. Это действительно слишком мелко. Я лишу его всего, обескровлю, шаг за шагом разрушу империю, которую он создавал. Он украл у меня мою жизнь, мою историю, мое прошлое. Я украду у него будущее. Лучше? Спасибо, Демид. Вот и прекрасно. Продолжим. Он спокойно стряхивает руки и возвращается на место, как ни в чем не бывало. Словно минуту назад не касался моего тела. Внезапно ощущаю волну жара, омывающую низ живота. Ростовский хорош, красив. Породистый, халеный мужик. Он моложе меня лет на пять точно. Представляю, какие у него женщины. Девушки. Даже девочки, наверное. Потому что все, кто моложе двадцати трех, для меня реально еще девочки. Уверена, он любит таких, 18-20-летних, Чистеньких, наивных, нежных. Берет их, окунает в этот мир богатства, власти, вседозволенности. Развращает превращая в... Стоп! Зачем я об этом думаю? Может, он совсем не такой? Я знаю, что Демид был женат. Кажется, у него есть дочь. По-моему, ровесница моей едвиги или чуть старше. Возможно, его отношения с женщинами, девушками, совсем иные, и он не использует их. Многое бы я отдал сейчас, чтобы прочитать ваши мысли, Янина. Многое — это что? Помогли бы мне бескорыстно, если бы я сказала, о чем думала сейчас? Усмехается. Нет, не настолько многое. Хотя я ведь и так помогаю вам почти бескорыстно, разве не так? Не считая того, что вы купили мою душу? Душу? Нет. Душу я вашу не покупал, Янина. Душа ваша мне не нужна. Он усмехается, но глаза серьезные. Темные провалы, омуты, нечитаемые. Я хочу спросить, что же ему нужно, но молчу. Какая разница? Я согласилась на его условия. Я думала о ваших отношениях с женщинами. Неужели? Брови его ползут вверх. Интересно, что? Предпочитаете ли вы совсем молоденьких девственниц? Или у вас иные запросы? Сколько у вас женщин? Часто ли они меняются? Еще вспоминала, у вас есть дочь? Да. У меня есть дочь, Лиза, ей двадцать, и я не люблю ее ровесниц и девочек младше. Меня привлекают опытные женщины, знающие, чего хотят в жизни и в сексе. — Спасибо за откровенность. — Это еще не откровенность. Откровенность будет позже. Что ж, вернемся к нашему разговору. — Да. Снова чувствую, что в горле сухо. Беру стакан воды, который появился на столе передо мной. — Отпиваю. Вижу, как внимательно следит за мной ростовский. Итак, ваш разговор с вашим мужем сегодня. Демид переплетает пальцы, опуская на них голову. Плохо только то, что ничего конкретного ваш Иван не сказал. Фразы общие, конечно, и все равно с этим тоже можно попытаться что-то нарыть. Но тут есть проблема. Какая? Ваш муж всегда был завязан с людьми серьезными. Потянется ниточка, за ней другая. Сами понимаете, мало кому захочется, чтобы вся эта херня полезла наружу. — Да, я понимаю. Но ведь мы с Ростовским не об этом договаривались. — Демид, мне кажется, наш с вами союз предполагал несколько иные цели. — Определенно. И я от этого не отказываюсь. Но вы же помните, что сначала придется немножко потерпеть. — Я все помню. «Расслабьте, сианина. Выпейте. Хорошее красное вино. Или предпочитаете что-то покрепче?» «Предпочитаю, да», сглатывая, вспоминая один эпизод, давний, словно из прошлой жизни. Студенческая вечеринка, парочка мажоров, собравших нас в коттедже, я в слезах и соплях, потому что моя первая любовь сбежал, поддавшись давлению своей мамочки. Однокурсник протягивает мне стопку текилы. Мое состояние потом, то, как я чувствовала себя свободно, легко, да еще и говорила все, что хотела, всю правду всем глаза, смеясь. Текила и потом действовала на меня, как сыворотка правды, поэтому я старалась ее не употреблять. Получается, я сама боялась правды. Может, Иван прав? Я сознательно жила во лжи, строила идеальный мир и сама себя обманывала этим — запрещая правду. Откидываюсь на спинку стула, на котором сижу. Текилу. Прекрасный выбор, Янина. Его глаза загораются огнем, он ощеривается, становясь похожим на волка, на хищника. Честно, я бы не удивилась, если бы сейчас он начал перекидываться в зверя. Вожак стаи, самец, альфа. И я, одинокая волчица, которой нужна его помощь. Стопка. Лайм — соль на моей коже. Будоражит. Словно это не просто спиртной напиток. Это зелье, которое перенесет меня в другое измерение. Выпиваю залпом, слизываю соль, рву зубами лайм. Я готова к войне. Беспощадной. Выжить все дотла.